Опертым голосом выдавил себя Сипун. «И что ж это такое?» Вот он не знал. «Надо, полагать, вилы?» «Это Агапалч-трезубец Нептуна», — отличился не к месту у ч е н о с т ь е г о р Петрович. «Символ моря-океана», — говоря т к р о н т а к значит, символизмом у в л е к а й т е с ь Ну-ну, вы это о чем?» «Ага, Палыч», — взвесукуился Егор ь Петрович, — «может быть, какое решение было, а? Я-то не в курсе, подскажите?» Ага, Палыч приподнял брови и сделался снисходить на затаённом. «Дескать, нам кое-что известно. д да о вас не положено вон ы е посвящать, носом еще не вышли». «Не было, не было никакого решения», — размаскировал Ага, Палыч и Бурчалкин. — Откуда вам это известно? — Что в о б щ е можете знать, — в е д л и в о и гневно поинтересовался Сипун. — Повременим. — Жизнь покажет. Он хотел снова сделаться затаённым, но так обозлил, что не мог сосредоточиться в нужной позе. — Предлагаю то заработников напряжённого умственного труда, — поспешил смягчить обстановку е г о р п е т р о в и ч «Ура!» — закричал вздремнувший был Остожьев. «Пусть будет он таким же великим и грандиозным!» После пятого тоста обстановка в салоне разрядилась, и только Агапа п а в л о в и ч все еще лежал на сердце с к а м н е Выпив со всеми вместе за освоение крымских степей, он поманил пальцем восторженного с т о ж ь е в а и утащил его на к р ы м о в у ю палубу. Там было темно и тепло. — Крым — это великая здравница, — начал Сипун л ь в о в н а И не говорите, настоящая кузница здоровья, — похвастался ничего не подозревавший Асторжев. — Великая кузница, — уточнил Ага Павлович. — Грандиозный! А вы видели моего Ивана Федорова? Тут Асторжев засомневался и пыл его сошел на нет. — Кавказ еще грандиознее, — сказал он с надеждой, — и к тому же богаче. — Кавказ с Кавказом? Но и у вас я в неоплатном долгу, — обескровил Надежду Агапалыч. Но пришло время. В славном городе Янтарные пески мы установим памятник отдыхающему труженику. — Да куда нам не заслужили еще? — сделал робкую попытку а с т о ж ь е в Это наши-то люди не заслужили. — Эх, товарищ Астужьев, да памятник при жизни — лучший стимул для жизни! — последовало неловкое молчание. — Эх, что-то я не то сказал! — подумал Сипун и для крепости добавил. — А с п о т а н и н ы м будет разговор особый! Астужьев окончательно пал духом. За кормой чавкала вода, где-то в темноте страстно пыхтели разомлевшие от обилия комаров лягушки. Глава п я т а Герасим Блаженный. Ниже по Безрыбице, там, где вдоль берега вытянулись большие к р а х о б о р ы вечер выдался еще благодатнее и теплее. В полисадниках закипала белая сирень. Майские жуки кпошились в яблоневых деревьях и прислушивались к пению самовара в дворе сектанта Петра Ростопыдина. В небе... Чудился вечерний звон. В такие вечера бешено зреют огурцы и мысли о времени и о себе. О себе р а с т о п ы р и н не думал. Мысли не ценились, а огурцы можно было всегда продать. Ими н собственно, и занимался. п о р о х л и в гряды цапкой добавив туда к о р о в и к у Петру не пошел на безрыбицу за водою. По реке ползал белесый туман, б а б а п о л о с к а л ь на м о с к а х белье и судачили на свадебные темы. На село вернулся старшина, сверхсрочник Паша, уссурийский, и вопрос стоял довольно остро, свежо. Заметив баб, Петрунь захотел подкрасться сзади и крикнуть «Ха!» или пошутить как-нибудь еще более пугательно. Он проворно скинул сапоги и неслышно подобрался к мосткам и только был набрал в грудь побольше воздуха, как услышал слово «мерин» в полной связи с своей, то есть, растопыринской фамилией. Слух о том, что Петрунины дети не бывало схожи с Герасимом Блаженным, давно гулял возле деревенских колодцев и разносился по селу с великим удовольствием. Но обидную кличку Мерин Петр услышал впервые, и она его прям-таки ударила.